Александр Андреевич Прокофьев «Аленушка» Вопросы и задания Похоже ли по настроению стихотворение Кедрина и Прокофьева, названные одинаково? «Аленушка» Как вы думаете, почему для обоих поэтов сказочная «Аленушка» — ее печаль? Ее грустная песня, лес и заросший травой омут, поэтично воспроизведенные на полотне художника Виктора Михайловича васнецова стали образом родины. Можно ли сказать, что поэты подробно пересказывают картину васнецова Или картина стала поводом для выражения собственных мыслей, чувств, настроений, переживаний? Как вы думаете, почему в первых трех четверостишеях стихотворения Прокофьева картина лишена звуков и движения? А в последнем четверостише мы слышим голос кукушки и видим тропинку, бегущую к берегу пруда, видим солнце, щедро льющее свой свет. Подготовьте выразительное чтение стихотворения. Постарайтесь передать переход от зачарованной, замершей сказочной картины к звучащей, оживленной, солнечной панораме современного дня.